Глава одиннадцатая. Влад. Это было ужасно смешно, Владе. Лана томно вздыхает в трубку, всеми силами демонстрируя свое намерение примириться. В молоко, дорого, в молоко. Ордер на твое списание я подмахнул еще месяц назад. Что тебе было смешно конкретнее? Скучающе уточняю, проглядывая пришедшую с утра корреспонденцию. Зарецкий так настойчиво требует встречи. Жена у него, что ли, сбежала? Вряд ли его бы так сильно заботило, что-то не касающееся его семейных вопросов. «Ты это твоя секретарша!» Лана насмешливо фыркает. «Наверняка у ее активных дро... поклонников в эту секунду случилось бы перевозбужденное затмение при одной только фантазии, как вздрагивает ее грудь при этом смешке. Мне отчаянно хочется зевнуть. Нет, я ведь понимал, что вчера она хлопнула дверью не всерьез. Прекрасно знал, на что она рассчитывает. И даже без оглядки на то, что ее мечты с моими планами разошлись даже раньше, чем вчера, господи, вот угораздило же меня связаться с этой истеричкой. Проще было бы нанять актрису. которая бы отыграла мне для цветочка мою невесту до нужного момента. Влади, разговор с Ланой не клеится, и она этим явно не очень довольна. Но хочешь, я извинюсь?» «Знаешь, я хочу», — медленно проговариваю я. «Извиняйся, Лана, я тебя внимательно слушаю. Ты только не скромничай, серьезно отнесись к осознанию своей вины». Не то чтобы это внесет коррективы в мои планы, но это должно быть забавно. С той стороны трубки возмущенно втягивает воздух. Ну, конечно, она же типа уже извинилась, когда сделала это роскошное предложение. «Хочешь, я извинюсь». И если допустить, что я действительно собирался на ней жениться, вчера напустила бы по ветру довольно круглую сумму, спущенную на организацию по-настоящему роскошной помолвки. Это были бы мои деньги, кстати. Разумеется, я отказался от разделения трат, в основном по своим причинам, но Лана ведь воспринимала это как знак щедрости с моей стороны и после хлопнула дверью, заявив «Женись на себе сам». Действительно, детка, мои счета бы сами себя платили после твоего «Хочешь, я извинюсь». Нет, это не мелочность, это жадность. Если расшвыриваться деньгами во все стороны, в списке Форбс так никогда и не появишься. А я лелею такие амбиции. Пауза затягивается. Я никуда не спешу. Мне больше интересно, куда там запропал Юрий. Хотя пока припаркуется, пока покурит и соберется с мыслями. Мне жаль, я вспылила. Спустя несколько минут, наконец, созревает моя собеседница. Но, боже, кто заказывал эти чертовы цветы? Твоя секретарша? Так уволь ее и дело с концом. Если бы не она. Это я оформил заказ, срезая Лану на лету. Я решил, что тюльпан выразительнее лично для меня. Кого будем увольнять в этом случае? Моя псевдоневеста негодующе булькает, но эту дискуссию ей не вытянуть. Ну, я же не знала. Лана добавляет в голос плаксивости. Вот и на кой? Я спускал ее истерики на ровном месте, но всегда игнорировал попытки манипуляций. Даже увольнения, которые совершались якобы из-за провинности моего сотрудника перед Ланой, были взвешенными и выверенными. Просто провинность становилась последней каплей. Я всего лишь пользовалась удачной возможностью донести до цветочка, насколько мне дорога моя девушка, чтобы, когда придет черед ее косяка, она не вздумала взбрыкнуть. Хорошо бы дальше моя симфония играла четко по темнотам, что я для нее написал. Давай я проговорю прямо и быстро, чтобы ты точно уяснила все, что я тебе скажу. Я поднимаюсь на ноги, чтобы встретить Городецкого раньше, чем его проводят в мой кабинет. Я не собираюсь менять своих планов. Моя невеста объявлена, и я намеревался жениться на ней и только на ней. Между нами все кончено. Можешь удалять мой номер из списка контактов. Что? Лана задыхается яростью. Ты, ты шутишь? Это одна из твоих шуточек? Правда жизни, дорогая, ухмыляюсь я. Я пытался отвлечься на тебя, но ты для этого оказалась совершенно бесполезна. После ты только помогла мне в моей игре. Больше я тебя не задерживаю. Все свое я уже получил, мои подарки можешь оставить себе как гонорар за твои бесценные услуги. После этого телефон от уха приходится отодвинуть, волной дерьма, полившейся, из ротика Ланы могло затопить маленький провинциальный городок или три близко расположившихся деревни. Что ж, теперь мы все друг про друга знаем. Насмешливо комментирую я, когда Лана берет паузу на перевести дыхание. «Ты не моя Барби, я не твой Кен. Не смей больше тебя задерживать». «Ты пожалеешь», — успевает пообещать мне моя экс-девушка, но слушать ее дальше у меня желания нет. Где-то там, в резиденции Лана Михальчук, если я хорошо ее знаю, а я знаю, только что швырнули об стену дорогой, украшенный золотом и бриллиантиками телефон. Ага, жизнь ужасно жестока, и куколки не всегда получают то, что им приспичило получить. Да где там Городецкий пропал? Пусть пеняет на себя, если я найду его в холле, тот чаще ляса с Машей. Увы, не с Машей. Я нахожу своего заместителя на полпути к моему кабинету, с Маргариткой, которая стоит в полушаге от Юрия, так близко, что ясно. Они о чем-то переговаривались шепотом. Интересно. Интересно, почему я выдал ей на сегодня именно это ультракороткое платье, чтобы Городецкий закапал мне пол слюной. Плохая была идея. Строго говоря, я не помню, когда это началось. Когда именно любая приближающаяся к Маргаритке особь мужского пола стала раздражать меня настолько, что хотелось придушить мерзавца на месте, чтобы даже не смел задумчиво любоваться этой высокой шейкой. Когда ссылка в бухгалтерию стала не просто удачным кадровым решением, а еще и спасением лично для меня просто потому что там я ее видел гораздо реже и реже думал о том что хотел бы с ней сделать и сколько раз это не произошло вдруг но кажется именно когда городецкий подкатил к цветочку с приглашением на ужин мне пришлось вспоминать зачем я держу его на месте своего заместителя он был полезен очень не будь я уверен что это невозможно я бы заподозрил что юрик мой клон и увольнять его из за женщины проще было уволить женщину так казалось на первый взгляд на второй Приказ так и остался даже нераспечатанным. Чтобы она свинтила в другую контору к менее принципиальному мудаку, чтобы уже перед ним бегать взад-вперед, покачивая своей до крайности симпатичной пятой точкой. Да и сейчас, конечно. Юрий Николаевич, я говорю это достаточно кровожадно, чтобы Городецкий подобрался целиком. Подобрал все, что у него там стекает, и перестал лапать глазами голые колени моей Маргаритки. Отчитываться готов? Да, разумеется. Юрик, кажется, и сам понимает, что зашел за черту позволенного, поэтому даже звучит подобострастно. Желающий выслужиться пес. В кабинет. Сухо роняю я, коротко дергая подбородком. Иначе говоря, на плаху. Сейчас кому-то влетит по первое число, и пусть сам догадывается, почему. Если я в нем не ошибся, да прет и больше так плохо себя вести не будет. Городецкий гордо шествует мимо меня в указанном направлении. Я же задерживаю взгляд на личики Маргаритки. Что ж ты такая красивая-то, зараза, еще и губу эту свою закусываешь, вызывая вполне однозначное желание сделать это за тебя? Ну что, ты все обдумала? Насмешливо интересуюсь я, глубоко вдыхая и приводя себя в чувство. Готова назвать мне цену? Боюсь продешевить. Ехидно вторит мне цветочек, задирая подбородок повыше. Еще один вдох, на этот раз глубже. Чтобы заткнуть поглубже искушение, стиснуть этот подбородок пальцами и потребовать с упрямой паршивки все, что у меня накопилось по счету за эти полгода. Осталось дотерпеть всего ничего, пока она подпишет договор, и нотариус его заверят. Но каждая минута моего ожидания становится все более нестерпимой. Ничего она сдастся. Мне осталось ждать совсем немного. После отчета Юрия Николаевича я жду тебя. Улыбаюсь хладнокровно. Постарайся закончить планировать количество ноликов на своем банковском счету к этому моменту, цветочек. «Досмотреть цунами в этот раз не удается. Да она и не взорвется, я это знаю». Городецкий, разумеется, расстарался теперь из кожи готов выпрыгнуть, чтобы мне об этом рассказать. Правда, и получать ему ей за что. Отчет от наблюдателей удручающих, хотя всего за сутки-то я и не ждал никаких быстрых результатов. Жаль, что не удалось выставить моих ребят раньше. Может быть, они бы уже успели наметить подозрительных мудаков хотя бы среди жильцов. Но с учетом напряженности кое-кого, его же патологического желания скрыть грязное прошлое подальше и поглубже, мои наблюдатели рисковали быть замеченными. «Карта, вызвав, еще готовится», — виновато сообщает мне Юрий, и я раздраженно морщусь. «Через два часа должна быть у меня. Не успеешь. Сниму шкуру. Мы все успеем», — нервно улыбается Городецкий. «О чем же ты шептался с моей невестой, Юрик? Я улыбаюсь ласково, но в этом вопросе моего зам обмануть сложно». Впрочем, ему не привыкать держать лицо, когда шкура отчаянно дымится. Ни о чем существенном. Врешь ты, паршиво, Юрий Николаевич, задумчиво произношу я, покачивая головой. И, кажется, я предупреждал, что ложь не приемлю ни в какой форме. Неужто она пыталась искать у тебя защиту от моего деспотизма и тирании? Уж не просила ли она тебя спасти от этой ужасной свадьбы? Да, я угадал. Городецкий коротко кивает, предпочитая свести к минимуму все устные объяснения. Ты ведь помнишь, зачем я это делаю, не так ли? Я чуть покачиваю головой. Мы уже обсуждали, что это для ее защиты. И других вариантов у нас не было. Слишком крупны у нашей Маргариты неприятности. Вы могли бы объяснить ей? Вымученно произносит Городецкий. Она сейчас напугана. Вы могли бы быть с ней мягче? Да, я мог бы. Мог бы прямо сказать, что имею личные счеты с тем мудозвоном, что держит в клещах мой цветочек. И знаю об угрожающих ей опасностях даже больше, чем она сама. Я мог бы просто договориться с ней о сугубо фиктивном браке. Без детей, без денег. без попыток организовать семью пусть даже и по моим правилам просто дать ей защиту своей фамилии а потом просто отпустить просто отпустить невозможно мне этого недостаточно я хочу больше все ее в свое распоряжение ты ведь не сказал ей ничего если бы я был волком именно в эту секунду на моем загривке начала бы вставать дыбом шерсть я сказал чтобы она успокоилась в этот раз городецкий не врет ему же лучше что всем девушкам перед свадьбой свойственно волноваться что вы не дадите ее в обиду. Все. Хорошо. Значит, будет жить. А с цветочком... Что ж, придется поговорить с ней еще раз.